Глава третья. Еще одно покушение. «И корабль плывет, выдохнул Алексей, крепко прижимая к себе Анну. Они смотрели в большой космос, плывущий над ними. Удивительная безграничная реальность с неразгаданным, настоящим и туманным будущим. Они слишком долго шли друг к другу, поэтому то малое время, которое на корабле им подарила судьба, казалось огромной и такой же, как космос, бесконечной жизнью. Анна ни на секунду не отрывалась от своего любимого. Он все время держал ее за руку, боясь потерять даже в этом ограниченном пространстве. Как странно. Авантюрист и циник, легко выкидывающий за борт лишних, талантливый манипулятор, собирающий в свою рабочую корзину биографии исключительных людей, Он вдруг очнулся, выдохнул историю жизни последних лет и стал самим собой. Оказался невероятно нежным и заботливым. Впервые подумал, что хочет детей, чтобы продолжить себя в бесконечном пространстве и времени. Анна — та женщина, в которую он поверил, которая стала неотъемлемой частью его жизни. Они проросли друг в друга. Новое, всепоглощающее ощущение, которое мгновенно отозвалось в Алексее мыслью «Расследование убийства на земле». Как я смогу допустить, чтобы Анна принимала в этом участие? Я слишком дорожу ее жизнью. А подстава с Джоан? Идиот. Почему не рассказал ей сразу? Теперь глупо. В дверь каюты постучали. Анна спокойно сидела на берегу озера, расчесывая свои густые белокурые волосы. Она была настолько тиха и счастлива, что внезапный стук не вывел ее из задумчивости. Интуитивно Алексей почувствовал, что надо быть осторожным. Он, как большая кошка, подкрался к двери и резко открыл ее. «Там стоял незнакомый человек». Если бы Алексей выпрямился в полный рост, пуля, которую тот выпустил из гюрзы, угодила бы ему в голову. Но Алексей, отперев дверь, наклонился, чтобы поднять пульт и закрыть комнату занавеской от посторонних глаз. Пуля попала в ствол дерева, что росло в комнате. Алексей извернулся, и изо всех сил попытался ударить незнакомца. Рука прошла сквозь тело, но пистолет упал на ковер с характерным глухим стуком. Виртуальный человек слегка качнулся и быстро пошел по коридору, растворяясь на ходу. Это уже слишком. Мир сбывавшихся фантазий, которому давно не удивлялись на Марсе, становился агрессивно реальной средой. Мир героев сериалов, в которых прихотью марсианских режиссеров убивали и рвали на части, уверенный осязаемый поступью, вошел в реальную человеческую жизнь. Как такое могло случиться? Сбой микросхемы или человеческий гений? Если быть точнее, гений программиста Фридриха? Звонок телефона прошел через наручный монитор и заставил Алексея вздрогнуть. Алексей переключился на видеосвязь. На экране появилось насупленное лицо шефа. Тот молча и внимательно смотрел на своего сотрудника. Одна «Две минуты!» — рука Алексея начала неметь. Игра «Кто кого перемолчит» закончилась не в пользу Алексея. «Вы ошиблись номером», — буквально выдавил из себя Алексей. «Нет». «Подумал, может быть, у тебя появились какие-то соображения по поводу убийства Дюжина?» «Шеф, но мы даже не приземлились». Шеф не стал продолжать разговор, сигнал исчез. А с ним и уверенность, что их миссия на Земле ограничивается лишь событиями вокруг гибели генерального.